Глава двадцатая В районе полудня я пришла в офис. Увидела полковника и весело сказала «Привет!» «Доброе утро!» — пробормотал толстяк. «Ее зовут Лялечка», — продолжила я. «Кого?» — осведомился Дегтярев. «Ту, которую подобрали в прихожей, предположил Сеня. «Да», — закивала я. Женщина собралась замуж. Ее избранник — адепт здорового образа жизни. Вернее, он оголтелый фанат. Ляля такая же. У пары полное совпадение интересов по всем вопросам. Но невеста очень беспокоит ее неумение готовить. Не только правильную, но вообще любую пищу. Она боится, что жених убежит, выяснив, любимая не желает стоять у плиты. Сейчас пара находится в конфетно-букетной стадии отношений. Они три дня тому назад отнесли заявление в ЗАГС. Вячеслав по вечерам приглашает Лялечку в кафе. Но невеста понимает, когда они с мужем начнут жить вместе, ситуация изменится. Жене придется встать у плиты, а Ляля даже яйца отварить не способна. Да и работа не позволит возиться с кастрюлями. Женщина – востребованный переводчик с китайского синхронист. Она прекрасно зарабатывает. А слава ее коллега. Только он владеет почти всеми национальными наречиями Индии. Пара получает хорошие деньги. У каждого имеется своя квартира, машина. Почему бы таким людям не посещать спокойно кафе? Ответ прост. Лялечка твердо уверена, что мужчина, узнав, супруга полный ноль в плане кулинарии, в миг ее бросит. Две подруги Ляли уже по три раза теряли супругов, потому что плохо вели домашнее хозяйство. Ляля не хочет лишиться славы. Она хочет замуж. Научиться печь пироги, варить супы у нее времени нет. Почему бы не нанять дом работницу? Ох, это опасно! Одна знакомая Лялечки так поступила, а через год сильная половина пары ушла от слабой. И живет теперь с горничной. Невеста подумала и нашла решение. Она станет покупать готовые блюда в интернете у тех, кто кошеварит на дому. Еда из ресторана — это еда из ресторана. Слава вмиг догадается, что его обманывают. А если все сварганили в квартире, то выглядит иначе. Начать угощать жениха домашними изысками женщина решила с торта. Она хотела позвать Вячеслава на чаек и поставить на стол бисквит, сделанный по всем правилам здорового образа жизни. Ляля села у компьютера, выбрала повара-кондитера с 20-летним стажем, неоднократного победителя международных конкурсов Игоря Маневина. Вот тут полковник не удержался от вопроса. И чем он ее привлек? «Большим количеством дипломов, красивой, аккуратной кухней, принялась перечислять я». Она находится в отдельно стоящем доме. А сам повар-кондитер живет в особняке, который приобрел на свои заработки. Я вынула телефон. Вот, смотрите, это его снимки в интернете. а протянул Александр Михайлович. «Вижу пищеблок Марины на втором этаже здания, где сейчас сидим». И награды тоже ее дополнила я. Ляля приехала к повару, Он вынес торт из зожных продуктов, вручил клиентке и предложил попробовать. Женщина угостилась. Мне она сказала, никогда подобного не ела. Непривычно и по вкусу, и по цвету. Но ведь сто процентов здоровое питание. Голова у меня почему-то закружилась, ноги подкосились, села вроде на пол, больше ничего не помню. Я замолчала. «Гарик про хвост, каких поискать?» — подытожил мой рассказ Семен. «Странно, что он до сих пор не начал трезвонить нам», — пробормотал Лене. «Стер у него в трубке все контакты членов семьи и тех, кто работает в тюх», — объявил Кузя. «Лично я всегда держал в памяти номера близких», — похвастался Дегтярев. «А у меня без мобильного не получится даже пожарных вызвать», — засмеялся Сеня. Страшно думать, что случится, если потеряю трубку. «Ничего плохого», — возразил Кузя. «У меня в ноутбуке дубликат твоей книжки, а я переписал всю свою информацию на бумагу». «Ты?» — изумилась я. Кузи кивнул. «Любой комп можно взломать. Или случится глюк, сведения исчезнут. Вот если использовал бумагу, то помести ее в сейф и живи спокойно». Странно слышать подобные советы от тебя, удивилась я. Есть архивы, которые никогда не оцифруют, продолжил парень. Но согласись, с интернетом жизнь стала комфортнее. Я всего-то несколько часов везде пошарился и узнал, женщина по имени Софья с фамилией Мартынова, отца, который зовут Феофилакт Воронцов, а мать Евдокия, живет в Москве, у родителей школа. «Стань непобедимым!» Соня училась в Иньязе, сейчас она улетела и работает в Пекине. «Так», — протянул полковник, — появилась тонкая ниточка. «Едем дальше!» — воскликнул Кузя. Нашел Надежду Федоровну Зубареву. «Новость потеряла актуальность», — пробурчал Дегтярев. «Ты уже один раз новость докладывал. Женщина прописана в деревне, Дарья туда ездила». И нашла только бойкую старушку, уточнил Кузя. С надеждой не встретилась, а я откопал полную тезку старшей сестры нашей клиентки. Совпадает все. Имя, отчество, фамилия, дата и год рождения, прописка в деревне. Одно различие. Сейчас она, Ирина Григорьевна, поменяла имя, фамилию, стала Афанасьевой. Как тебе удалось ее отыскать, удивилась я. Искалы обнаружил, засмеялся Кузи. Важен не путь к цели, а конечный результат. Изменение фамилии не удивляет, не утихала я. Сплошь и рядом женщины берут фамилию мужа, но имя могу попытаться уговорить Афанасьевну на разговор, предложил Кузи. Ирина работает в благотворительном центре, где помогают женщинам, которые попали в сложные ситуации. «Попробуй», — согласился Дегтярев. Кузьмин схватил трубку. Разговор занял немного времени. Кузя включил громкую связь. Я услышала диалог. «Добрый день, Ирина!» «Здравствуйте!» «Вас беспокоит из частного детективного агентства «Тюх». Очень надо поговорить с вами». «Хорошо». Кузя не сумел скрыть изумление. «Вы согласны?» «Да, но лучше побеседовать сегодня». «Следующие две недели окажусь тотально занята. Не смогу уделить вам должное время». «Сегодня нас устраивает!» — обрадовался кузи «Пусть ваш человек приезжает». Ирина начала объяснять дорогу. «Центр помощи находится на территории женского монастыря, 40 километров от столицы. Я встала. Поехала!» «Скинул тебе телефон Афанасьевой?» — произнес Кузя. Сегодня никаких осадков вроде не обещано, но все равно езжай аккуратно, не гони.